«Объявление на трубе я нарисовал сам. Здорово, а? А труба совершенно целая, навехонькая. Как я вас провел!» И мультипульти тоненько захихикал, невероятно довольный собой. «И правда, зная я, что труба такая прочная, никогда бы по ней не полез», — признался честный Саня. блинников водворили заново в сейф. Они уселись рядышком на горку императорского утила, точно брат Иванушка и сестрица Алёнушка из популярной сказки. Опечалившись немножко, они вначале не обратили внимания на странный шорох. А в узкую щель под дверью между тем лезло нечто мохнатое и плоское, проникло в комнату Оно сказала: мрр. И сев на пол, начала задней ногу чесать за ухом. Мяука. Это же мяука, обрадовалась Марина. Мяу, сказал бесстрастный кот. На его хвосте красовался бумажный бантик. Марина бросилась к мяуке и отвязала бумажку. На бумаге было написано: Посылаем записку, которую, как водится, ждут узники. Ваши друзья. Стюардесса и Юнга переглянулись. Они впервые видели этот почерк. Но догадались сразу, что такие чёткие, энергичные буквы могла вывести только одна рука на свете рука принадлежащая их командиру Глава десятая. В которой остальные члены экипажа принимают экстренные меры. Искатель, словно птичка, перепорхнул с орбиты Хва на орбиту Не и, обернувшись разок вокруг планеты, опустился в центре столицы. На площади, ярко освещённой солнцем, царило такое запустение, когда трудно найти даже аккурат Не говоря уже о смятом стаканчке из-под мороженого, будто бы в этом городе мороженое не ели целый век. А на брусчатки лежал ровный слой старой пыли, на которой не ступала ни одна нога, и эта пыль, в свою очередь, покрылась новой пылью. В домах, что окружали корабль, чернели окна без стёкол. И только где-то скрипела на сквозняке оторванная дверь, наполняя город единственным звуком. Неужели здесь вымерли все? Может, прошла эпидемия? Испугался Петенька за жителей планеты. Может, мы кого-нибудь ещё спасём? сказал он, хватая командира за рукав. Так, протянула Странавт. и, решительно сжав челюсти, зашагал в ближайший подъезд, а Петенька засеменил за ним, готовясь к самому худшему. Они поднялись на лестничную площадку и зашли в первую попавшуюся квартиру. Звонить не имело смысла, хотя бы потому, что дверей не было вообще. В крайней комнате они нашли существо, которое сидело в кресле, сложив на груди Коротенькие и слабые ручки. Оно смотрело на землян из-под полуопущенных век. Заросшее щетиной лицо обитателя комнаты скривилось. Вам плохо? спросил командир и, взяв его за вялую ладошку, попробовал нащупать пульс. Мне хорошо, возразил Нигун, разжав сусилиям губы. Я понимаю вас. Вы сильный характер. Но перед вами друзья, и перед ними можно не стесняться, сообщил командир, всё ещё пытаясь нащупать пульс. Обитатель комнаты скривился в нос и замотал головой. Он просил что-то не делать. Вам больно говорить, догадался участливо Петенька. «Просто лень!» — процедил Нигун сквозь зубы. «Вам лень? И вы поэтому...» «А как же ваши соотечественники?» — прошептал Петенька бестолково. «Они погибли! На планету обрушился мор! Вставайте сейчас же! Спешите спасать! Надо что-то делать!» — закричал он, что было сил. От одной только мысли... что от него хотят, чтобы он встал, негуна перекосила. Хо-ой, никто не погиб, и мор тут ни при чем. Просто всем лень. Понимаете, лень. Ой, не вынуждайте меня разговаривать. Я нахожусь в неге. Ой, неужели это не ясно, простонал этот лентяй, ворочаясь в кресле. Наши друзья попали в беду. И если вы настоящий мужчина, вам ещё же станет совестно, сказал командир, привыкший говорить правду в глаза. Он отступил на шаг.